Глава 3. Часть полок в его сине-оранжевом кабинете занимала исключительно латинская литература, та самая, применительно которой знатоки, ученые-рабы жалкой сорбонтской премудрости, употребляют термин «докаданс». И действительно, язык эпохи расцвета, как неверно, но еще упорно определяют ее профессора, дес эссента не привлекал. Это латынь, ограниченная с рассчитанными и незыблемыми конструкциями, негибкая, бесцветная, тусклая. Латынь, сглаженная, с залатанными основами и облегченными оборотами, сохранившая, правда, остатки былой образности. Такая латынь годилась на величественное пережевывание сказанного, общие места переливания из пустов порожнее риторических фигур и поэтических штампов, но была до того скучна, До того не интересно что в лингвистических исследованиях ее могли бы сравнить с французским языком эпохи Людовика XIV, таким же нарочито расслабленным, таким же торжественно утомительным. К примеру, нежный Вергилий, которого школьные учительшки зовут Монтуанским лебедем, наверное, потому что он не из манту и родом, казался ему страшным, невыносимым педантом, первейшим занудой древности. Эти его пастухи... Чистюли и франты, поочередно выливавшие друг другу на голову ведра холодных и норовучительных виршей. И Орфей Соловей в слезах, и Эней, персонаж нечеткий, расплывчатый, как китайская тень на оброском и несколько неуместном экране, все эти Вергилиевы герои бессили до сессента. Он бы еще стерпел вздорную болтовню всех этих марионеток, стерпел бы и бесстыдные заимствования Угумера, Феокрита, «Энния», «Лукреция» и даже просто «Кражу», как показал Макробий. Вторая песня «Инеиды» почти слово в слово списана из «Писандра». Словом, невыносимую пустоту многих-многих песен-поэмы. Но более всего «Дезесента» ужасала сама форма гигзаметров, звонких и гулких, как пустой бидон, мерящих литры стиха по всем правилам мелочной и скучной просодии. Раздражала структура стихов, невнятных и чопорных, с реверансами грамматики, с непременной механической цезурой в середке и ударом дактиля, а спандей в хвосте. Примечание к странице 30-й. Квинт. Годы жизни. С 239 по 169 до Рождества Христова Грек, родом из Калабрии, латинский поэт, создатель римского эпоса и родоначальник латинской поэзии, автор анналов, в которых описана история Рима. Макробий, Амбросий, Феодосий. Родился около 400 года до Рождества Христова. Латинский ученый, писатель и чиновник, находившийся в оппозиции христианской религии, автор «Сатурналей» в семи книгах и комментарии книги Цицерона «Сон Спициона». Конец примечания. Страница 31. И Вергилиева метрика, перенятая у чеканного катула но монотонная, без фантазии, без чувства, с массой лишних слов и пустот, длиннотами, с однообразными деланными концовками. И убогие Вергилиевы эпитеты, взятые у Гомера, то дело повторяющееся и ничего не обозначающее и не изображающие. Бесцветный и беззвучный бедный словарь. Все это было для Дес Эссента -E мукой мученической. Надо сказать, что не особо почитая Вергилия и недолюбливая ясного и обильного Овидия, он безгранично и совсем жаром души ненавидел Горация с его слоновьим изяществом, щенячьим тявканьем и клоунскими ужинками». Что касается прозы, обилие глаголов, цветистый слог, запутанные фразы гороха во рту, ДССН тоже не особо жаловал. Бахвальство речей, патриотический пафос, напыщенность, здравец, удушающее нагромождение слов, колыхание расплывшегося мяса и жира, не знающих реальности, ребер и позвоночника. Сплошной шлак длинных наречий в начале фразы. «Неизменные одни и те же построения периодов» грузных и плохо связанных синтаксически. И, наконец, невыносимые бесконечные тавтологии Дезесента далеко не восхищали. Но и Цезарь со своим хваленным лаконизмом нравился ему не больше Цицерона, так как в этой крайности другого рода заключались сухость справочника, прижимистость, недопустимая и неподобающая. Короче говоря, не нашел он себе корма ни в этих писателях, ни в тех, кого предпочитают любители табели о рангах. Солюсти, правда, все же не столь тускл, как прочие, тетливий, слишком чувствителен и высокопарен. Сенека претензуозен и бесцветен, свято вял и не зрел. Тацит в своей нарочитой сжатости, самый нервный, резкий, самый мускулистый из всех. А что до поэзии, то его немало не трогали ни ювенал, хотя им и была подкована относительно рифма, ни Персий, хотя тот и окружил себя таинственностью. Не ценил он ни Тибула с проперцием, ни Квинтилиана, ни обоих Плиниев, ни Стация, ни Марциала Билибильского, ни теренса ни даже Плафта. Плафт еще бы и ничего, неплох его язык, сплошь неологизм, слова то сложные, то уменьшительные, Но грубоватая соленость плафтовского комизма ужасна. Дезэссент потянулся к латыни, лишь когда прочел Лукана. У Лукана она шире, выразительней, жизнерадостней. Искусно сработанный, покрытый эмалью и осыпанный бриллиантами стих пленял Дезэссента, хотя, конечно, слишком богатая отделка и особенная стиховая звонкость не заслоняли пустоту мысли, не скрывали дутых достоинств форсалии. Впрочем, навсегда он отложил в сторону Лукана, потому что по-настоящему полюбил Петрония. Примечание к странице 31. Стаций Публий Попилий. Годы жизни около 40 по 96. -й. Римский поэт, педагог, прославился своим эпосом Фиваида в 12 книгах. Конец примечания. Страница 32. Петроний был и наблюдатель зоркий, и аналитик тонкий, и художник яркий. Спокойно, непредвзято, бесстрастно изображал он в сатириконе римский быт нравы эпохи. Постепенно подавая факт за фактом и добиваясь их полновесности, Петроний самым подробным образом описывает жизнь народа, его попойки и случки. Вот в гостинице смотритель требует списки вновь прибывших. Или в Лупанаре гости кружат вокруг голых девиц с дощечками, описывающими их прелести, а в неприкрытые двери комнат видны любовные игры парочек. Или во дворцах, до безумия богатых и до бесстыдства роскошных, а также в лачугах, лачуги и дворцы чередуются, в нищих притонах через складные кровати с клопами проходит все общество тех времен, грязные плуты, такие как Аскилт и Евмолб в погоне за удачей, старые шлюхи с неоправленными платьями, набеленные и норумянинные, пухлые и кудрявые 16-летние гетоны, бьющиеся в истерике женщины, искатели наследств, предлагающие своих девочек и мальчиков завещателям, все это на страницах романа льется по улицам многоголосым потоком, сходится в банях и как в пантомиме, размахивая кулаками, дерется». И это необычайно ярко, точно, слогом, который впитал в себя все диалекты, заимствовал выражение из всех римских наречий, что нарушает нормы и условности так называемого «золотого века». У каждого персонажа свой язык. Невежие и вольноотпущенники говорят на вульгарной уличной латыни. Иностранцы на тарабарщине смеси африканского и сирийско-греческого. Безмозглые педанты, вроде Петронеева «Агамемнона», «Витиевато книжном духе. Росчерк пера и перед читателем живые лица. Сидят за столом, мелют пьяный вздор, твердят, обратив свои кувшины рыла к Трималхиону. Старческие назидания и нелепые поговорки, а Трималхион ковыряет в зубах, предлагает гостям ночные горшки, сообщает им о состоянии своего кишечника, портит воздух, зовет и остальных не стесняться». И этот реалистический роман, кусок живого мяса, вырезанный из плоти римской жизни, это творение без изысков стиля и, чтобы не говорили ученые, без претензии на сатиру. Это повесть о приключениях садамитов без интриги, без действия, но с тонким и точным описанием оттенков подобной любви и ее рабов. Это книга точного слова, где нет ни единого авторского комментария, ни намека на положительную или отрицательную оценку мыслей и поступков персонажей или пороков, отрехлевшей цивилизации и давшей трещину империи. Роман этот совершенно покорил Дезесента. Самой фактурой языка, остротой наблюдений и искусством повествования он напомнил ему некоторые современные французские романы, которые он в общем любил. И, разумеется, он безумно жалел, что два Петрониева шедевра «Евстион» и «Альбуция», о которых упоминает Плансеат Фульгеций, навсегда утрачены. Страница 33. Однако Дес-Эссент книголюб утешал Дес-Эссента книгачея, когда с благоговением раскрывал великолепное издание Сатирикона «Ин Октаво» с выходными данными «1585 год» «Же Дуза Лейден». От Петрония до засентова собрания латинских авторов устремилась во второй век по Рождестве Христовым, миновала аморфный, не установившийся и полный сорняков слог оратора Фронтона, миновала атические ночи его ученика и друга Авла Гелия, мыслителя прозорливого и пытливого, но по-писательски нудного и тягучего, и, осуществив несколько скачков и перебежек, остановилась на Апулеи. У Дезэссента имелось первое издание о пулее инфолио, отпечатанное в Риме в 1469 году. Африканцем Дезэссент наслаждался. Во-первых, в его метаморфозах латынь достигла расцвета. В ней был источник всех диалектов, смешение которых как чистых, так и по-провинциальному замутненных привело к созданию странного, экзотического и почти нового языка. Маньеризмы и приметы латинского общества в римском уголке Африки породили свежие образования разговорной речи. Во-вторых, Дес-Эссента забавляла жизнерадостность автора, по-видимому, человека тучного, веселила его южная горячность. Он казался распутным гулякой рядом со своими современниками, христианскими апологетами. Например, псевдоклассик Минуций Феликс просто погружал в сон. Его Октавий, вязкомысленист, и вдобавок утяжелен Цицероном, даже Тертулианом. Тертулиана же Дес-Эссент хранил, скорее всего, потому, что его издателем был Альт. Дес-Эссент, хотя и был начитан в богословии, но спорами христианских богословов с монтонистами и гностиками не интересовался. Ему, пожалуй, был любопытен стиль Тертулиана, лаконичный, но неоднозначный. Нравились противопоставления, игра слов, понятия, заимствованные у риторов и отцов церкви. Но все равно ни Тертулиановой апологетики, ни его трактата о терпении Десесент больше в руки не брал, разве что изредка перечитывал две-три странички из «De cultu feminarum», где Тертулиан умоляет женщин не носить шелков и драгоценности, и запрещает им румяниться и белиться, ибо это искажает «де» и приукрашивает природу». Подобные идеи были диаметрально противоположны его собственным, и чтение Тертуллиана вызывало у Дессасента улыбку. Кроме того, он считал, что Тертуллианово епископство в Карфагене свидетельствует о некой неотмирной мечтательности, и тянулся к нему скорее как к человеку, нежели как к писателю. Тертуллиан жил в беспокойное, полное бурь время при Каракалле, Макрине и поразительном верховном жреце из Эмеза Элагабали, но преспокойно писал свои проповеди поучения догматические сочинения и апологетические речи, когда до основания сотрясалась Римская империя, безумствовал Восток, и все тонуло в языческих нечистотах. И совершенно хладнокровно проповедовал он плотское целомудрие, воздержание в еде и питье, строгость в одежде, в то время как Элагабал... Увенчанный тиарой на золотом песке и в серебряной пыли, занимался в обществе евнухов женским рукоделием, приказывал величать себя императрицей и каждую ночь менял себе императора, выбирая на эту роль то бродобрея, то повара, то циркового наездника. Примечание к странице 33. In octavo, латинское. Восьмиугольный формат или книга «В восьмую долю листа». «Фульгенций». Фабиус Плансиат, 6 век, латинский грамматик и мифолог. Гелий Абл, родился около 130 года. Латинский римский грамматик и критик, автор сборника «Отические ночи» в 20 книгах, в которых изложены материалы из различных отраслей науки. Минуций Феликс, Маркус, годы жизни. С около 200 по 250 -й. Латинский «Риттер», автор апологетического сочинения «Октавий», подражал Цицерону в построении диалогов. «Каракалла», прозвище Марка Аврелия Севера Антонина, годы жизни, с 186 по 217, римский император из династии Северов, В 212 году создал эдикт о даровании прав римского гражданства провинциалам, убит заговорщиками. Макрин. Марк Апелий Север. Годы жизни. 164 по 218. Римский император. С 217 по 218 год. Стоял во главе заговора против Каракалы. Жрец из Эмеза, Элагабал, настоящее имя, Марк Аврелий Антонин, годы жизни с 204 по 222, римский император с 218 по 222. После Макрина происходил из сирийской аристократии из рода жрецов города Эмеза. С 217 года был верховным жрецом в храме Бога Солнца Элла Габала в городе Эмези. тертуллиан квинт септимий Флоренс, годы жизни, с 160-го до после 220-го. Первый латинский богослов-моралист был пресвитером, но с 202-го года перешел в монтонизм. До 202-го года выступал против еретиков и язычников, а также гонителей христианства в лице правительства и императоров. Во второй период творчества боролся с противниками монтонизма, главным образом с гностиками. Для христиан устанавливает строгие правила вплоть до мученичества. Основные произведения Апологетика, 200-й год, трактат о терпении, де култу фоминарум, об одежде женщин. Конец примечания. Страница 34. Подобный контраст Дезесента буквально притягивал. Однако и самое зрелое, Петрониева латынь, несла на себе печать убедания и утраты формы. Пришли христианские писатели, появились новые мысли и слова, малоупотребительные конструкции, неизвестные глаголы, мудреные прилагательные и абстрактные существительные, в латыни редкие, тертулианам одним из первых введенные. Но уже после смерти Тертулиана это утрата чеканности, расплывчатость, к примеру, у его ученика святого Киприана, у Арнобия, у вязкого Лактанция, едва ли у добоварима. Латынь выдерживается как мясо дичи, но слабо, недостаточно, с цицероновыми пряностями весьма сомнительными. В этой латыни нет еще своей изюминки, ее черед позже, в IV веке и особенно в последующие столетия. Духом христианства повеет на мерзкую плоть язычества, и она пойдет тленом, когда распадется старый мир, и под натиском варваров рухнут империи, перемолотые в кровавых жерновах времени. Христианский поэт Комодиан де Газа один-единственный представлял в его библиотеке Третий век. Книга-песен Кармен Аполлогетикум, написанная в 259 году, сборник по акростихов и расхожих гигзаметров. В них не учитывалось количество ни зияний, ни ударений, зато непременно ставилась цезура, как в героических водах. А порой вводились рифмы, которые впоследствии церковная латынь будет употреблять сплошь и рядом. И эти стихи напряженные, мрачные, полные элементарной внутренней силы, изобилующие разговорными выражениями и словами, с не совсем ясным начальным смыслом, очень нравились Дес-Эссенту. И еще больше нравился, кстати, перезрелый, до да одури душный слог писателей наподобие историков Аммиана Марцеллина и Аврелия Виктора, сочинителя эпистол Симаха и грамматика комментатора Макробия. Они влекли его, пожалуй, даже больше, чем Клавдиан, Рутилий и Авзоний, стих которых был по-настоящему звучным, а язык роскошен и цветист. Эти поэты были подлинными мастерами своей эпохи. Умирающая империя кричала их голосом. Вот брачный Центон Авзония, вот его многословная и пестрая Мозелла, вот гимны Риму Рутилия, анафимы монахом и иудеям, заметки о путешествии из Италии в Галию, в которых удалось ему выразить ряд тонких мыслей и передать смутное отражение пейзажа в воде, мимолетность облаков, дымчатые венцы горных вершин. Примечание к странице 34. Святой Киприан. Годы жизни. С начала III века по 258-й. Епископ, мученик, христианский писатель. Написал об объединении церквей. Арнобий Старший. Умер около 327 -го года. Древнехристианский латинский писатель. Современник Диоклетиана. Учитель риторики. Автор апологетического трактата «Семь книг против язычников». Лактанций, Целей, фермиан Умер после 317 года. Латинский христианский писатель. Его главные произведения – «Божественные установления» и «О смерти гонителей». За образцовый язык получил прозвище христианского Цицерона. Коммодиан де Газа. Годы жизни середина третьего века. Один из первых латинских христианских поэтов. Автор – наставления и апологетические стихи. Амиан Марцелин, годы жизни с около 330-го по около 400-го года. Римский историк, автор сочинения «Деяния», 31 книга, которая была задумана как продолжение анналов, и Историй Тацита. В нем описаны события от 1996 до 378 -го года. Автор кратких биографий римских императоров. От августа до 360 -го года. Виктор Секст Аврелий. Четвертый век. Римский историк. Автор краткой истории императоров от августа до Константина II под названием Книга о Цезарях. Семах, Квинт Аврелий. Годы жизни с около 345 по 403. Римский политик и оратор. В 384-385 годах префект Рима. В 391 году консул. Глава кружка Семаха объединявшего представителей сенаторской аристократии, боровшихся против христианства за возрождение римской веры и сохранение римского культурного наследия. кладиан Клавдиан родился около 375 года. Последний из великих латинских поэтов, уроженец Александрии Египетской, прославлял величие и могущество Старого Рима, автор мифологического эпоса «Похищение Прозерпины». Намоциан Рутилий Клавдий, годы жизни, с конца IV века по первую треть V века, римский поэт Гал, автор поэмы о своем возвращении, в котором отразились бурные события тех лет нашествия готов на Рим. Авзоний, Децимус магний. Годы жизни. С около 310 по 393. Латинский грамматик, ритер, поэт. В произведении Мозелла в эпической форме описан мозельский пейзаж. Конец примечания.